Глава 37. Оптовый склад нашелся сразу. Большое одноэтажное здание без окон, с большой стоянкой перед ним. Ворота были открыты настежь. Я даже опасался заходить поначалу, ожидая, что наткнусь или на стаю собак, или на какую-то другую гадость. Но внутри ничего такого не оказалось. Склад пытались вывезти, но не вывезли целиком. Не брали, похоже, распотрошенных упаковок. То есть для меня осталось очень много всего. Консервы, паста, упаковки соков в основном в маленьких пакетах, ящики с сигаретами. Я подумал и забросил один такой в машину. Пусть я и не курю, но мне кажется, что сигареты могут оказаться хорошей валютой. А может и нет, черт его знает. Но веса в них немного. В любом случае, голод в ближайшие дни мне теперь не грозит. Пока я грузил машину, погода продолжала портиться. Становилось все темнее, ветер усиливался, снежная крупа летала почти горизонтально. Да и сама крупа начинала превращаться в нормальный снег. Кстати, покрышки на Юконе не очень вдохновляющие для снежной езды. Хоть и утверждается, что они грязь плюс снег. В Москве на таких я зимой кататься не решился бы. Предпочел что-то по зубастей или шипы. Нет, надо что-то потолковее этой длинной и комфортной машины искать. Чем сейчас и займусь. Сначала в тот самый Чимник-каньон поеду, а потом, если там ничего не найду, начну... Что? Ну, например, буду объезжать стоянки торговцев машинами. Или просто глазеть по сторонам. Шоссе, по которому я приехал из аэропорта, в пределах города превращалось сперва в восточную Амаха-стрит, потом просто в Амаха-стрит. И уже дальше, как трудно догадаться, в западную Амаха-стрит. Шла она вдоль какого-то ручья или речушки, и по ее левой стороне тянулись бесконечные магазины и торговые центры. А вот справа, из достопримечательностей, был виден только обшарпанный цементный завод с погрузочным терминалом. Улица была широкая, четыре ряда, просторный разделительный газон и еще куда более просторные обочины. Так что собраться в пробку на ней брошенные машины так и не смогли. Было несколько скоплений машин, одно из них перед остатками военного блока. Но Юкон легко объезжал их по сухому, грязноватому газону. В одном месте увидел стаю собак, но они, к моему удивлению, при виде машины унеслись в переулок. Кто их здесь попугать успел? Это не просто так, это уже приобретенное. Значит, я здесь, скорее всего, не один. Это хорошо или плохо? Скорее все же плохо, потому что тут могут быть и психи с синдромом, и кто угодно. С этого момента начал активнее крутить головой по сторонам, надеясь увидеть вероятную угрозу раньше, чем она увидит меня. Но так ничего и не увидел. Гараж компании «Чимни-каньон» располагался на сухостойной, если можно так выразиться, улице, или по-английски на Дедвуд стрит Улица почти полностью, насколько я успел разглядеть, состояла из таких вот околоавтомобильных бизнесов. То есть там или покрышки продавали, или запчасти или просто ремонтировали машины. Ну и то, что я искал, оказалось самым обычным автосервисом в сборном ангаре, как и все остальное здесь. Перед ним была стоянка, на которой в рядок выстроилось несколько машин. Причем две из них были именно такими, какие мне и требовались. То есть с увеличенным клиренсом и внедорожными колесами. Но, увы, ни одна из них не была закончена. К езде они пока непригодные. В общем, машинами здесь не торгуют, а просто переделывают их заказчиком. Зря приперся. Досадно. Загнал Юкон на стоянку, вышел. Надо бы, наверное, сам сервис проверить. Может, инструментом, каким разживусь, или чем другим полезным. Так, а вот соседний ангар, Дейл Стайр. На нем объявление о продаже внедорожных покрышек. Поменять на Юконе? А я смогу? Ну, будь электричество, смог бы, наверное. А так только усмехнуться можно глупым своим мыслям. Не монтажка же резину перекидывать. Хотя когда-то доводилось этим заниматься. На «Жигулях», правда, еще в те далекие времена, когда три четверти любых работ с машинами делались владельцами прямо у себя в гаражах. Я тогда и шрусы на своей восьмерке сам поменял, и подшипники в ступицы, и движок регулировал. Двери и ворота в ангар были закрыты на совесть, и гвоздодер с дверью не справился. Пришлось браться за дробовик. Два выстрела мелкой дробью почти в упор вынесли замок, а дальше уже пинками. Процедура знакома. Дозарядил ружье, включил фонарь, вошел внутрь, нюхая воздух. Запах масла, железа и резины от большой до самого потолка стопки покрышек. Два подъемника, какие-то станки и... Вау! Почему-то подумалось, что это не для клиента, это хозяйский. Хозяина сервиса, в смысле. И заперт он в гараже именно поэтому. Серый Рэм 3500 С пятиместной кабиной, на больших внедорожных колесах, с пластиковыми расширителями арок, с кузовом, поднятым как минимум на дополнительные 20 сантиметров. А может и больше. С остальным черным силовым бампером и кенгурятником из черных же труб. «Вау!» — только и смог проговорить я. И ключи нашлись за козырьком. Это прямо... даже словами не опишешь. «Присел у колеса на корточке». Протектор аж на бока затекает. По грязи и снегу самое то. А если воздух подпустить, то и цепи не надо будет. Покрышки очень большие. Не дизель? Нет, бензин. Дизель, может, и лучше было бы, но тогда заново горючее искать. А не охота уже. Открыть ворота изнутри проблемой не было. Створка легко уехала под потолок, открыв доступ к капоту машины. Подогнал Юкон передом, поднял капот, перекинул провода. А когда собрался лезть в кабину Рема, услышал сквозь шум работающего открытого двигателя еще какой-то звук. Вроде как ГУ. Знакомый такой ГУ. Завертел головой, потом увидел летевший С-130, причем летевший низко, и, кажется, заходивший на посадку. Схватил бинокль и успел разглядеть и надпись «US Air Force» и военный же серый цвет самолета. На базу? Здесь же база ВВС, на которую я не полетел. Или туда, куда я сел? Черт, с этой стороны не поймешь. Я уже малость ориентировку потерял. Точно направление на аэродром не покажу. Хотя логичнее было бы на базу. Только тогда что получается? Отсюда не все эвакуированы? Или как? Самолет исчез из поля зрения, оставив меня стоять с озадаченным видом. И это куда я прилетел, получается? Пока я перегрузил все свое имущество из одной машины в другую, прошло не так уж мало времени. К тому же действительно не удержался, прихватил еще и кое-какой инструмент из гаража. А потом еще закинул в просторный кузов пикапа четыре покрышки Хэнкук. Как раз такие, какие на машине и стоят. Пусть будут. Может быть, я на этом пикапе доеду туда, куда мне нужно. Или долечу, что предпочтительней. И все это брошу на аэродроме. Ну и пусть. Труд невелик, зато потом спокойней. Ладно, надо обратно двигать. Дело к вечеру, и так пасмурно, а скоро совсем темно станет. И тогда мне придется ехать с зажженными фарами, и видно меня будет очень издалека, чего совсем не требуется. В кабину Рэма пришлось именно что вскарабкиваться, что внушало некую уверенность в том, что я на этой машине смогу ехать по бездорожью. Все же сочетание очень тяговитого двигателя и очень большого клиренса — для этого то, что нужно. Тяжеловат этот пикап, правда, но тут уж делать нечего, это все же Америка. В общем, поехал обратно на аэродром. Проскочил через город, по дороге опять спугнув стаю собак, не знаю, ту же или другую. Стало почти совсем темно, хотя до настоящих сумерек, по идее, еще оставалось время. Тучи словно собрались навалиться на землю. Настолько низко они висели, плотные, серые, тяжелые. Ветер гнал по полям клочья сухой прошлогодней травы. Время от времени он так усиливался, что даже начинал чувствительно раскачивать тяжелый пикап. В общем, погода вызывала только одно единственное желание — запереться в каком-нибудь непродуваемом месте и ждать, пока все наладится. Вот и поворот к аэропорту. Еще немного я на месте. Все шло по плану до тех пор, пока я не вывернул уже к стоянке перед главным терминалом. Спасло меня... Не знаю, есть ли смысл употреблять слово «спасло», но избавило от неприятностей два факта. Я не включал фар а серую машину в сумерки и без света разглядеть издалека трудно. И еще машина, шедшая впереди, затормозила, и яркая вспышка стоп-сигналов привлекла мое внимание. А в зеркало они, наверное, не смотрели. Поэтому я просто ударил по тормозам, успев за этот краткий миг подумать о том, что неплохо бы вывернуть лампочки из этих самых стопов, раз они так выдают, и схватился за бинокль. Хамви, бронированный, с пулеметом на крыше — Медленно ехал в сторону аэропорта. Так медленно, что можно было заподозрить военных в том, что они кого-то высматривают. Меня, например. Как спрятать машину в этом месте? А прямо на стоянке. На ней машин много. Отпустив хамви подальше, я тронул пикап с места и, перевалившись через окружающий парковку газон, быстро нашел укрытие за высоким белым пассажирским веном. И что дальше? Это за мной или они просто патрулируют? Это представители центральной власти из Форт Худа или какое-то самостоятельное сообщество? Если эти военные связаны с Анклавом, то могут даже меня искать, я думаю. Наверняка какие-то сведения обо мне и самолете распространены на случай, если я объявлюсь в другом месте. Не думаю, что меня так уж просто отпустили. Поймать и найти не получится, а вот если случайно налечу на кого-то... Кстати, а точно не получится? Я ведь ничего не знаю про эти самолетные навигационные системы. Может быть, они заодно показывают, где самолет находится. И не только пилоту. Не, не думаю. Тогда бы мне сказали, это еще там, когда я начал летать в Гарден-Сити. Или не сказали бы. И вот я здесь приземлился, место засекли. А тут рядом военная база, и кто-то дал приказ поискать меня, например. Может быть так. А почему бы и нет? Блин, так вообще до паранойи, до размышляться можно. А сейчас-то что делать? Мне бы глянуть, чем там эти военные из Хамвика на поле заняты, например. А если конкретно, то хотелось бы глянуть, насколько их привлек мой самолет. Но только как это все исполнить, учитывая то, что укрытий здесь мало, а аэродром просторный? Ну, до терминала можно перебежками, укрываясь за машинами. Ну, тут даже не поймешь, как укрываться правильно. Потому что тот же патруль может показаться с любой стороны терминала. И если с одной ты укроешься, то со второй будешь как на ладони. Ещё можно никуда не лезть, а дождаться, пока они уедут. А они точно на одной машине. Хм. А я бы за это не поручился. Например, они могли приехать на двух. Просто одна сейчас на поле у моего самолёта, например. А вторая патрулирует периметр. Как вариант. Причём очень реальный. Можно плюнуть на всё и уехать. Но тогда есть риск, что меня заметят во время движения. Я сейчас поеду, и тут как раз патрулить за угла. И будут, например, гонки со стрельбой из крупнокалиберного пулемета. А мне в них участвовать неохота совсем. И что делать? Еще можно ждать. Ждать здесь и смотреть. И надеяться на то, что среди экипажа «Хамви» никого особо наблюдательного нет. Такого, кто заметил бы новую машину на стоянке. Пикап все же довольно большой и заметный. Он может просто взгляд какого-нибудь солдатика притянуть. Это же мечта любого молодого охламона. «Так, лучше все же свалить». Я повернул ключ, большой двигатель пикапа тихо, но босовито заработал под капотом. Фары не включаем, на тормоз не жмем. Валим отсюда как можно быстрее. Ищем место для ночевки, а дальше видно будет. Потому что лететь все равно не получится, вон какой снег начинает валить. И, кстати, надо быстрее сваливать, потому что скоро я начну оставлять на снегу следы, и на нем можно будет прийти за мной туда, где я буду прятаться» тогда бегом отсюда». Рэм рыкнул, сорвался с места, завалился в шаткий разворот, после чего рванул в сторону дороги. Добраться до перекрестка, и тогда все. Меня уже так просто не разглядеть. Там же обочина высокая, и дорога немного виляет. Далеко не видно. Нет чьих-то фар в зеркале заднего вида. Я туда сейчас смотрю больше, чем вперед. Нет никого. Похоже, что успел сдернуть из аэропорта никем не замеченным. «Куда теперь?» «Искать убежище. Куда же еще?» Дорога сомкнулась с шоссе, и я, на секунду задумавшись, свернул к городу. «Наверное, если за мной гонятся, они так и решат, что я туда дернул. Это логично. Может быть, было даже лучше ехать в противоположном направлении, но мне все равно в ту сторону. Никто не заставляет искать укрытие в самом городе. Можно будет и в сторону свернуть, и дальше проскочить» но если вдруг начнут искать с воздуха, то в городе намного легче укрыться. Это сначала. А вот потом... А насчет потом у меня есть идея, на которую меня еще несколько часов назад натолкнули с желтой страницы. И пока снегом здесь все не завалено, эту идею можно реализовать. Только проскочить город. Фары. Не сзади, а спереди, справа. Быстро двигаются в сторону шоссе по примыкающей дороге. Куда? Дальше дорога до самого города просматривается, если свернуть следом, а вот как раз слева от меня, метрах в ста от дороги, редкие кусты и какие-то дома. Размышлять особо некогда, так что вся надежда на высокий клиренс пикапа. Я, не касаясь педали тормоза, сбросил газ и свернул прямо на обочину и дальше в поле. Рэм соскочил с дороги на слишком большой скорости. Машина подпрыгнула, я чуть головой в потолок кабины не врезался» попутно успев обругать самого себя за то, что не пристегнулся ремнем. А защелкнул его, протянул за спинкой сиденье. Затрясло, земля зашуршала под колесами, кусты и сборные дома приближались быстро. А фары еще быстрее. Пока их дальний свет направлен мимо меня. Но скоро та машина выйдет на шоссе, и если свернет налево, то лучи скользнут прямо по мне. Поэтому я, несмотря на тряску, еще прибавил газу, а заодно включил полный привод. Вибрация, грохот замерзших комьев земли под колесными арками, треск, проламываемого кенгурятником куста. С правой стороны, той, откуда угроза, выросла облицованная сайдингом стена. Затем все вдруг ярко осветилось. Совсем ненадолго. Лучи фар прошли мимо, а... И тут я сделал ошибку. Я все же нажал на педаль тормоза, успев себя при этом проклясть, но не успев задержать ногу. Красные стоп-сигналы вспыхнули, осветив стены дома и сарая или гаража, между которыми я втиснулся. «Идиот!» — похвалил я сам себя. Машина на дороге остановилась, по крайней мере, лучи фар никуда не двигались. Что они сейчас делают? Если они военные, то они смотрят в приборы ночного видения, вообще-то. Видят они меня сейчас или нет? Обернувшись, я посмотрел назад. Нет, напрямую им меня не увидеть, потому что я сам не вижу их фар. Только лучи на дороге. А это значит, что угол дома меня закрыл. Рычаг автоматической коробки передач сейчас в нейтральной позиции. Если передвигать его в драйв, то опять придется нажимать на тормоз. Но почему я сразу не вывернул эти чертовы лампочки? В темноте они как маяк, мать его. Плюнуть на все, выйти из машины и просто разбить их вместе с фонарями — а если в этот момент люди на дороге решат сюда проехаться и проверить? Пока они стоят. Возможно, просто увидели свет мельком и не сообразили, что это. Или не поняли, где именно он был. Я опустил боковые стекла в кабине, надеясь хотя бы что-то услышать сквозь звук работающего двигателя. Сглушить его? А заводить? Опять время терять и опять на тормоз давить? Скосил глаза на дробовик, уже привычно пристроенный к соседнему сиденью. Ага, он мне сейчас очень сильно поможет, прямо спасет. Черт, ума не приложу, что делать. Свет фар вдруг сдвинулся в каком-то неправильном направлении. Ага, это они разворачиваются. Зачем? А все равно зачем? Если бы никаких проблем, то они прямо бы ехали, они разворачивались. Хотят проехать по дороге и осмотреть эти дома? А ведь очень может быть. Я плюнув на все предосторожности, передвинул рычаг коробки в драйв и топтанул педаль газа, попутно заворачивая машину налево. Двигатель глухо рыкнул, тяжелый пикап скачком сорвался с места сразу в поворот, угрожающе подзавалившись на правый бок. Короткая грунтовка провела меня мимо трех домов и оборвалась тупиком с местом для разворота. Но это меня не остановило. Я просто направил машину дальше в поля, одновременно забирая вправо. Чёрт, уже почти совсем стемнело, да ещё и снег, кажется, посыпал совсем серьёз. Видно плохо, можно куда угодно и во что угодно влететь. Но и меня самого должно быть плохо видно. В зеркало, прыгающее и трясущееся, мне было видно, как пятно света появилось у меня за спиной. Потом оно вновь обратилось в луч света, а дальше эти лучи, покачиваясь, начали двигаться вдоль ряда домов. Медленно двигаться. Так, как будто те люди, что сидят в машине... Заглядывают в промежутки между домами, например. А это означает, что мой маневр остался незамеченным. Где-то впереди еще какие-то дома или другие строения. Мне не разглядеть. А правее вижу ряд кустов. А если прямо сквозь него? Тогда меня рассмотреть будет куда сложнее. Вроде как занавеску задерну. А что, можно попробовать. Вполне. Кусты росли словно в небольшой ложбинке. Причем так густо, что я не рискнул пробиваться через них как бы не застрять. Взял чуть левее, затем добавил газу, ломанулся сквозь них там, где они казались не такими плотными. И успел затормозить лишь в последнюю секунду. За ними была река. Скорее даже ручей, метров так в пятнадцать шириной. Текущий пусть и в низких, но обрывистых, заросших кустарником берегах. Идиот, кретин. Ну а где еще в полях растут рядом кусты, а? Ну а подумать. А теперь уже плевать я опять фонарями помигал. Так что спасет только скорость. Если они на бронированном хамве, то, наверное, в этом должны мне проигрывать. Как и в проходимости, пожалуй. Поэтому я утопил педаль прямо в пол, мотор взвыл, из-под всех четырех колес выбросило фонтаны сухой, мерзлой земли, а машина выскочила из ложбинки и рванула вперед, быстро набирая скорость. На этот раз лучи фар, преследующие машины, скользнули уже по мне. Затем та машина тоже ускорилась, потом лучи запрыгали. Преследователи выскочили на целину. И чего увязались, а? Чем я им мешаю? Или меня и вправду целенаправленно ищут? Из-за чего? Из-за того, что угнал и без того халявный самолет? Нет, в жизни не поверю. Или связал федерального представителя? А это вообще несерьезно. Или все же им нужен именно я, потому что я... Ну да, пики думают, что я провалившийся наоборот. Лабораторные морские свинки меня хотят. Или что? Охрена им. Направление для бегства я выбрал неудачное. Мне вообще с дороги надо было сворачивать не влево, а вправо, оставаясь внутри поворота той машины. Тогда бы они меня вообще не заметили. Хотя нет, заметили бы. Я бы тогда близко оказался. Никакие сумерки бы не прикрыли. Но суть не в этом, а в том, что чертов ручей, мало того, что перекрыл все возможности свернуть вправо, так еще и прижимает меня обратно к шоссе. А свернул правее, повторяя его путь, и оказался внутри петли, за какими-то сараями. Преследователи то ли не увидели моего поворота, то ли решили срезать путь и перехватить меня, но они проскочили мимо этого тупика. А я, наплевав уже на все стоп-сигналы, рванул пикап назад, полицейский разворот, чуть не перевернув его в очередной раз, и, утопив педаль в пол, погнал Рэм в обратном направлении. Обмануть никого не удалось. Машина преследователей развернулась по кругу и понеслась следом. Но расстояние вновь удалось увеличить. Рэм набирал скорость заметно быстрее. Послышался грохот, надо мной пронеслось несколько трассирующих пуль. Предупредительный огонь. Напугать напугали, но я его проигнорировал. Пойди, попади в меня при такой тряске. Прижавшись опять к ручью, я неожиданно для себя выскочил на короткий проселок идущий через какой-то двор, застроенный сараями. А потом оказался на другой грунтовке, пошире и куда лучше укатанной. «Да что вы до меня докопались, а?» — пробормотал я сквозь зубы, боясь хоть на секунду отвести взгляд от дороги, потому что на такой скорости пикап не то что трясло, а все движение состояло из бесконечной цепи прыжков. К счастью, грунт был подмершим, поэтому покрышки держали на нем хорошо. Я промчался мимо кустов, вновь миновал какие-то сараи, при этом уже с трудом различая дорогу, а затем увидел впереди опять тот же самый ручей. Но на этот раз дорога вела прямо в него, с явно различимыми следами колес, так что я мысленно перекрестившись, сворачивать никуда не стал, разве что немного сбросил скорость. Все равно брызг было много. Я услышал, как заклокотала вода возле выхлопной трубы, колеса немного повело по зыбкому грунту, Но ничего страшного не случилось. Высокий пикап выскочил на противоположный берег и оказался в едва заметной колее, идущей прямо через поле. Похоже, здесь трактора ездили. И будь пикап нормальной высоты, я бы это место без шноркеля не проехал. А пока вот повезло. Фары, преследующие машины, прыгали по дороге сзади. Не знаю, сумеют ли они проехать брод, но думаю, что сумеют. Машина у них военная, то есть серьезная. С тех пор, как они постреляли из пулемета, в последнем я точно уверен. Колея плавно забирала вправо, выскочив на очередную грунтовку, ведущую к чему-то очень большому и плохо различимому в темноте. Запахло отвратно, и когда пикап выехал на новую дорогу, огибавшую это самое, до меня дошло, что тут городские честные сооружения. Из-за поворота дороги преследователи потеряли меня из виду, равно как и я их. Дальше машина выскочила напрямую, как стрела, асфальтовую дорогу. И там я уже даванул на педали за всех сил, наплевав на все предосторожности. Показавшийся из-за поворота автомобиль преследователей вновь открыл огонь. И, кажется, на этот раз даже по мне. Но пули прошли далеко сзади. Похоже, видно меня было плохо, или такой у них стрелок там никакой. «Нет, теперь я уж точно сбегу», — сказал я то ли им, то ли самому себе. Только сейчас я заметил, что руки на руле у меня мелко трясутся. А в ушах аж звенит от переизбытка адреналина в крови. Испугался? Да до неприличие. Рэм продолжал ускоряться, стрелка спидометра скаканула за сотню миль в час, что для преследователей было уже совсем за пределами возможностей. Фары их я еще видел, но видел и то, что они уже безнадежно отстают. Поворот под прямым углом, новое ускорение в пол, опять рывок, вновь поворот — и опять рывок. Потом асфальт закончился, машина понеслась по грунтовке. Затем я оказался опять на каком-то хозяйственном дворе. Проскочил его насквозь, бампером столкнул с жерди изгороди, прорвался в поле, наткнулся на железную дорогу, к счастью, американскую, то есть без всякой насыпи. И в наглую перевалил через нее, подумав, что вот здесь, преследующий Хамви, может и не пройти. Клиренс у него куда ниже. После железки повернул направо, прямо в поле, и где-то через километр оказался на двухполосной асфальтовой дороге, откуда и поехал на юг. Ехать в сторону Рапит сити как-то расхотелось. Поищем другие пути. Наконец удалось включить навигатор, который сперва поискал спутники, а затем продемонстрировал карту, из которой я узнал, что нахожусь на Олд Folsom Роуд. Через некоторое время нашел на ней съезд к очередной куче сараев. Свернул туда, объехал их, и лишь убедившись, что с дороги меня теперь не разглядеть, взялся за карту и желтые страницы. — Так, мне нужно в Рочфорд, — сказал я навигатору после того, как нашел нужное рекламное объявление в справочнике. Навигатор адрес распознал и уведомил, что дотуда больше 30 миль, но это через Рапит сити опять же. Тогда я внес дополнительный чекпоинт — Хилл-Сити и дистанция увеличилась до 50 миль. Ну ничего, за час должен успеть, пожалуй. Тем более, что можно уже фары включить. Пусть пока и ближний свет. За час доехать не получилось. Уложился примерно в полтора. Заодно в очередной раз вославив создателей навигационных систем. Иначе в этом хитросплетении проселков я бы запутался. Равнина в этом месте закончилась окончательно, превратившись во вполне даже серьезные горы. Ну и снег усилился так, что трудно стало разглядеть что-то даже в свете фар. Хорошо, что тот же навигатор старательно предупреждал о поворотах. Через крошечный городок Рочфорд я проскочил уже в полной темноте, даже не разглядев толком ничего. А затем уже женский голос, не такой, как был в Юконе, предупредил, что я достигну точки назначения через 200 ярдов. Совсем точно не получилось. Пришлось проехать еще метров 50 а уже затем я свернул в открытые ворота изгороди, слева от которых висела табличка с адресом и названием. Бел Пайн Кэббин». «Сюда мне и надо». Дорога уже заметно запорошила снегом, который вдруг стал мокрым и липучим. Погода явно менялась. Хотя ветер никуда не делся. Снег сыпался не сверху, а летел параллельно земле. Свет фар выхватил из темноты бревенчатый дом, гараж рядом с ним — И огромную, накрытую рубироидом поленницу за гаражом. Окна дома были темны, следов на снегу тоже не видно, но это уже не показатель. Пикап остановился, двигатель замолчал, остывая, но фар выключать я не стал. С дробовиком в руках выбрался из кабины, включил еще и фонарь под стволом. Огляделся, прислушался. Включил радар. Нет, не чувствую никакой угрозы. Пусто здесь кажется. Недаром реклама обещала полное уединение и единство с природой, причем в любой сезон. И дороги сюда просто так и сразу не найдешь. С дверью что будем делать? Ломать как-то не хочется, тем более открывать с помощью дробовика. Потом вдруг вспомнил какой-то фильм, в котором герой заходит почти что в такой дом, пошарив под притолкой двери, и найдя там ключ. Попробовал сделать это сам и с удивлением ощутил, как пальцы натолкнулись на кольцо с ключами. «Блин, ну надо же, как живут!» Замок щелкнул, дверь с тихим скрипом открылась. Свет фар попадал в дом через окна с открытыми занавесками. Так что разглядеть гостиную получилось сразу. Деревянные стены, кожаные диваны, чугунная печка с прозрачной дверью, оленьи головы на стенах. Пахнет, а ничем не пахнет, вообще. Деревом немного кажется. Подняв ствол Мосберга, осветил лестницу наверх. Потом поднялся по ней сам. Наверху было нечто вроде небольшого балкончика с креслами и телевизором. А дальше двери в спальне. Три спальни с простыми деревянными кроватями под стиль самому дому. «Нормально! Можно жить!» — заключил я после того, как вышел на крыльцо. Только машину убрать в гараж, с глаз долой, и дров натаскать. Генератора не было. Гараж был именно гаражом и кладовкой. И там на полках я нашел большую коробку стеариновых свечей. Так что ладно, свет какой-то будет. А вот высокий Рэм в гараж не влез, немного нарушив планы. Правда, потом я сам себе сказал, что с дороги это место все равно не видно. Да и не поедет по дороге никто, потому что заметет все к чертовой матери. А когда все растает, я сам отсюда уеду. Так что фиг с ним, пусть пикап на улице стоит. Потом еще час ушел на разгрузку машины и натаскивание дров в дом. И когда с этим покончил, то был похож на снеговика. Потом я растапливал печку, и лишь когда от нее пошло ощутимое тепло, сел, наконец, за ужин. Все, спрятался. Теперь меня разве что дым из трубы демаскировать может. Но чтобы такое случилось, нужно, чтобы закончился снегопад, и ветер утих. А с ним ситуация как раз совсем обратная — «Все только усиливается».